Глава 19 Бывает же иногда, спишь так, что абсолютно ничего не слышишь, будто проваливаешься куда-то, ничего не соображаешь. А потом, когда просыпаешься, не можешь понять, где находишься и что с тобой. Именно так и произошло со мной. Я только почувствовала, что кто-то тащит меня куда-то. Открыв глаза, увидела тёмное небо со множеством звёзд, потом поняла, что мне связывают руки, и тут окончательно проснулась. По силуэту я узнала Верзилу. Это снова ты? закричала я. А разве ты не ждала меня? Странно. Неужели надеялась, что я отступлю? Спасибо тебе, конечно, за спасение, но это была твоя инициатива. Я не просил. Сама себе сделала хуже. Кретин, как ты можешь? Верзила связала меня: руки за спиной и ноги. Прислонила меня к тому самому пеньку, на котором я сидела у костра. Сейчас огонь разожгу, не замёрзнешь. А комары? матнула ей лицом, отмахиваясь от них. Придётся терпеть. Что тебе нужно? Само всё прекрасно знаешь. Здоровяк подложил в костёр хвороста, и он стал разгораться с новой силой. Мужик присел. Торопиться не будем. Времени у нас полно. Утро не скоро, и поговорить успеем, и во всём разобраться. Здоровяк дождался, когда огонь весело заплясал, и только потом пошёл к машине. «Оно у тебя здесь...» Я молчала. А что мне было говорить? «О, да тут у тебя и еда есть. Отлично, батюшки. И водка осталась. Что, слабо было допить? Мне повезло, но так мало». Верзила выпил водку прямо из горлышка, закусил из моих запасов и снова уселся возле меня. Я периодически мотала головой, отгоняя комаров. Мужик засмеялся, помахав перед моим лицом огромной ладонью. Я мог бы тебе развязать, но ты ведь опять попытаешься напасть, а мне надоело с тобой бороться. Чего тебе надо? Мне надоела его медлительность. Шкатулка. Мне нужна шкатулка. Мужчина медленно встал и снова пошёл к машине. Он найдёт её, сомнений быть не может. И тогда я пропала. Можно считать, что поручение я не выполню. И что дальше? И тут я увидела её. Мырыся лежала недалеко от машины, она совершенно не двигалась. Что с собакой? закричала я. О, ничего страшного. Просто она не сможет нам больше помешать. Вот и всё. Не дёргайся. Ублюдок! крикнула я. Как ты мог? Тряхнулся. Причём тут собака? Она ведь ни в чём не виновата. Ярости моей не было предела. Я даже комаров перестала замечать. Она могла мне помешать, крикнул в ответ Верзило. И ходит истерик. Дурак, там всё равно ничего нет. Я смеялась, но чувствовала, как по щекам бегут слёзы. В шкатулке ничего нет. Я вижу пустышку. Я не могла остановить свой смех. Я не узнавала его. Мне казалось, что смеется кто-то другой. А я рыдаю. Просто рыдаю, потому что потеряла Марысю. Плевать мне на шкатулку. Да пусть она пропадом пропадет. И все драгоценности вместе с ней. Марыся. Как же так? Здоровяк включил свет в машине и начал ее обыскивать. Он рвал и метал. И, конечно, он ее нашел. «Вот она, дорогая моя». Он принёс её ко мне поближе, плюхнул на землю и засмеялся. "Ну, я потяну удовольствия. Сначала отметим мою удачу. У меня тоже кое-что есть". Он наклонился и прошептал эти слова прямо мне в ухо. Я снова почувствовала запах больницы. "Пошёл ты, ты ничего не получишь". "Давай, давай, рассказывай. Я всё равно тебе не поверю". Мужик ушёл. Наверное, к своей машине отправился. Вернулся он с бутылкой водки. Лежала у меня на такой случай. Сейчас как раз самое время составишь мне компанию. Пошёл ты, крикнула я и плюнула в его сторону. Жаль, что находился он далеко, и я до него не доплюнула. Если бы я знала какой-то негатей, ни за что не полезла бы в ледяную воду спасать твою вонючую шкуру, твари. Слёзы душили меня, а я не могла их вытереть. Я не могла двигать руками. Получалось только бессмысленно извиваться. Тебе точно надо успокоиться. Мужик налил водку в стакан и поднёс к моим губам. Я дёрнулась, жидкость пролилась. Ну как знаешь, уговаривать не стану. Он выпил сам. Подлец. Я не могла успокоиться. Знаешь, а ты удивительная женщина. Никогда таких не встречал. Такие штучки вытворяешь. Нам бы подружиться с тобой. А что? Он ещё выпил. Хочешь, мы вместе возьмём эти драгоценности и вместе убежим ото всех. Подумаешь, не выполнишь обещание. Зато деньги будут. Как такое только могло прийти тебе в голову? Заставила я себя улыбнуться, но сделала это с презрением. Ты слишком много возомнила себе придурок. О, какие мы неприступные. И, пожалуйста, мне больше достанется. Ну жаль, искренне жаль. Верзила провёл своими грязными руками по моим волосам. Ну что же, кто знает, может, так и лучше. Нехорошо, когда женщина сильнее мужчины. Нам такое не нравится. Я не собиралась нравиться тебе. Я вообще тебя знать не знаю. Сам за мной рыскал. Слёзы мои незаметно высохли. Теперь во мне осталась только злость. Если бы руки у меня не были связаны, кто знает, не убила бы я его. Не за тобой, дорогая Рыскал, не за тобой, за денежками. Вот и добрался. Кажется, не я один хотел этого, но повезло именно мне. Надо же, не могу поверить. Верозила стукнул себя рукой по лбу. А те двое, что ты с ними сделала? А лучше тебе не знать об этом. Спокойно ответила я. «Думаю, тебя ожидает не лучшая участь». «Лучшая. Сейчас открою шкатулку, сяду в машину и уеду». «Да ты пьян. Тебя остановят на первом посту». «А я буду объезжать все посты. Спрячусь где-нибудь, пережду, отосплюсь. Ты ведь тоже именно так хотела поступить. Но я разгадал твои мысли. Я правильно решил, что ты не будешь возвращаться на дорогу. И не ошибся». Мужика явно потянуло на разговоры. Какой умный. Есть такое. Я давно понял, что у меня будет всё. Не сразу. Я долго ждал момента, и вот он наступил. Так открой и убедись, что там ничего нет. Я, конечно, блефовала, но так хотелось потрепать ему нервы. Странно, что он до сих пор не сломал шкатулку. Ты ничего не понимаешь. Надо прочувствовать этот момент. Надо насладиться ожиданием. Это самое прекрасное. Когда ты мечтаешь и строишь планы, ты живёшь этим. А потом, когда получаешь то, чего так хотел, наступает некий ступор. Вот я и тяну время. Хочу ещё пощекотать себе нервы. Потом всё будет просто. Я уеду из этой страны и буду жить там, где захочу. Размещался идиот. И развяжи меня наконец. Нет сил больше терпеть этих комаров. Обещаю, я тебя не трону. Хоть руки развяжи, ноги пусть останутся связанные. Нет, опасно, ухмыльнулся Верзило. Он допил бутылку водки, съел остатки еды, покурил своё удовольствие, а потом взял шкатулку и положил её на колени. А что? Ключа нет? Нет, это было бы неинтересно. Ты же любишь трудности. Вот и мучайся. Здоровяк достал из кармана пирочинный нож и стал ломать замочек. Я смотрела на всё это, но ничего не могла предпринять, но мне тоже было интересно посмотреть на камни. Сколько их там и какие они? Я замерла. Что-то хрустнуло, и мужчина стал медленно открывать крышку. Я затаила дыхание. Чёрт, крикнул он. Здесь ничего такого нет. Просто мусор какой-то. И Берзила вытряхнул содержимое шкатулки прямо на землю. Там были какие-то ракушки, нитки, коробочка, как потом оказалось, с пуговицами, но ничего такого, что могло бы называться драгоценностями. Мужик долго перетрясал всё, что было внутри шкатулки, но от этого ценности у вещей не прибавилось. Я засмеялась. Как так может быть? Значит, курлянская меня облапошила. Боже мой, она обманула, а потом будет требовать то, чего и не было. как я попала. Вот дура. Я не стала говорить о себе вслух. Я просто смеялась. Конечно, здоровяк принял мой смех на свой счёт. Ты знала это? Отвечай. Так я же тебя предупреждала, а ты мне не поверил. Там ничего нет. Такого не может быть. А, ты просто перепрятала драгоценности. Говори, куда. Можешь обыскать всё. Ты ничего не найдёшь. Я же сказала, что у меня пустышка. Я отвлекающий момент, понимаешь? Очень просто всё, объяснила я ему и себе тоже. Вот ведь выляпалась. Нет, ты врёшь. Нагло мне врёшь. Я знаю, что они у тебя. Я всё слышал. Мужик начал метаться из стороны в сторону. Я всё слышал. Что ты слышал и где? Продолжала смеяться я. Там, в палате. «Да, я была огорошена». «Да, я был в палате, когда старуха говорила тебе про шкатулку и все остальное. А что, ты слона и не заметила? Шпионка ты наша!» Я вспомнила и поняла все. «Да, когда Виктория Леопольдовна со мной говорила, в палате был санитар. Здоровый такой, он спиной стоял. Верзила. Ну, конечно». «Так вот, почему от тебя больницы за три километра несет». «У меня все разложилось по полочкам». «Это был ты?» «Да! Говори, куда ты их спрятала!» Заорал мужик не своим голосом. «Жаль, что ты остального не слышал», ответила я уже снова спокойно. «Мы с осарушкой потом еще по телефону говорили. Она сказала, что у меня другая роль, не та, о которой она говорила в больнице. А ты столько времени даром потерял. Мне тебя жаль. Развяжи мне руки». «Обойдешься», верзилась сил и застонал. Как же так? Этого просто не может быть. Не может быть. Может? Нет, я так это не оставлю. Я сейчас всё проверю. Здоровяк кинулся к машине. Только не повреди её, осторожнее. Теперь я точно была уверена, что в машине он ничего не найдёт, потому могла говорить совершенно безразлично. Не забудь, я знаю кто ты и откуда. Выяснить фамилию и всё остальное не составит труда. И если ты испортишь мне машину, то я найду способ взыскать с тебя на ремонт. Мужик рылся во всём, в самой машине, в моих вещах. Но теперь пистолет был у меня в кармане. Странно, что он забыл о нём. А может, уже вытащил? Что-то я не чувствую, или просто затекло всё. Ну что, полюбопытствовала я. Нашёл чего? Заткнись. Был мне ответ. Если найдёшь, хоть покажи, а то я в глаза драгоценностей не видела, сказал, закрой рот. Я решила не злить его. Парень выпил, ещё неизвестно, на что он способен в такой ситуации. Известный случай, когда пьяные за бутылку водки убивали. Прошло минут 15. Я боролась с комарами доступными способами. Вертела головой, дула на них, тёрлась щеками о коленки, когда мне удалось подтянуть ноги к себе. Там ничего нет. Передо мной возникла фигура санитара. Дрова в костёр подбрось, попросила я. И я говорю, что там ничего нет. Я слышу, кивнула я. И я давно сам отверну ж тебе об этом, глупец. Верзила сильно землю и заплакал. Но мне нисколько не было его жалко. Он так легко и просто избавился от собаки после того, как я спасла ему жизнь. На такое способен только подонок, подлец. Как тебя зовут? Решила я говорить ласково. Вдруг он и наче взорвётся. Но здоровяк, кажется, наоборот, излишне размяк. Он потерял надежду, но не обозлился, а просто расстроился. Какой нежный малый. Мне повезло, что он не злюка. Никак. Послушай, развяжи меня. Обещаю, что тебя не трону. Нам больше выяснять нечего. Ты и так всё понял. Давай мирно разойдёмся и забудем всё, что было. Я не буду держать на тебя зла, если ты сейчас меня развяжешь. Я говорила не громко и очень проникновенно. Нет, упорствовал он. Почему? Я тебе не верю. Но ты же сам всё проверил. Своим глазам ты веришь? Так не должно быть. Ты их уже отдала. У меня их и не было. Только эта шкатулка со швейными принадлежностями. Сколько можно говорить? Я не развежу тебя. Я замолчала. Не буду с ним разговаривать. Может, хоть это заденет его. Но и он не спешил с беседой. Он сидел и раскачивался из стороны в сторону, курил сигареты одну за другой. И мне показалось, что если я сейчас тоже не покурю, то просто умру. Но просить не стало. "Знаешь, что я тебе скажу?" нарушил молчание Верзило, сев около меня. "Ты сама ничего об этом не знала, я так думаю. Стало бы ты так защищать пустую коробочку, верно?" Я молчала, только взгляд мой выдавал непреодолимое желание. Здравёг сунул мне сигарету в рот и дал прикурить. "Признайся, ты ведь не знала и не предполагала, что тебя кинули", он засмеялся. "Так что, не только я в дураках, но и ты". Может признаться, изменит ли он тогда ко мне отношение? Можно было рискнуть, но сначала покурю. И я жадно затягивалась. Молчишь. Это потому, что сказать тебе ничего. Я прав, только ты признаваться в этом не хочешь. Хорошо, молчи. Я знаю, что прав. Мужчина дружески хлопнул меня по коленке. Да, сквозь зубы ответила я. Да, ты прав. Я не открывала шкатулку сама и думала, что на самом деле везу драгоценности. И что мне теперь делать? Ума не приложу. Разве не понятно? Выплачивать будешь. «У нас нет свидетелей, которые могут подтвердить, что я бралась за это дело». «А я... Ты про меня забыла?» «Но ты ведь не сделаешь так». «Я подумаю. Я посмотрю, чья сторона будет убедительнее». Здоровяк сделал вполне определенный жест, будто считая деньги. «Нет». Я улыбнулась. «После всего, что нас связывает, ты меня не предашь. Я жизнь тебе спасла, так что ты у меня в долгу». «Зачем напомнила?» Поморщился мужик. Ужасно не люблю ходить в должниках. Он встал, бросил ещё веток в костёр и сел обратно. Придётся. Я докурила и выплюнула сигарету. Не придётся. Я верну тебе долг. Я тебя не трону. Считай, что таким образом я тоже спасаю тебе жизнь. Я сейчас уеду и не убью тебя. Ничего себе заявочки. Надо же, как он говорить умеет. Подумала я, но мне всё равно стало не по себе. Вдруг он может. Я промолчала, чтобы не попасть своими словами впросак. Что молчишь? Спасибо и на том. Я подняла подбородок, чтобы он не подумал, что я боюсь. Пожалуйста. Просто сказал санитар из Старазовской больницы. Прощай. Надеюсь, больше мы никогда не увидимся. Прощай, кивнула я. Он действительно встал, посмотрел вокруг, потом подбросил ещё дров, чтобы я не замёрзла наверно, и ушёл. Я слышала, как завелась его машина, и куда он пьяный поехал. Свет зажёгшихся фар выдал направление его движения. Впрочем, мне было всё равно, абсолютно. Я хотела сейчас провалиться под землю от чувства облопошенности. Мне было противно и обидно и горько. Какая же я дура. Я могла ругать себя сколько угодно, но это уже ничего не меняло, ничего. Мой взгляд упал на Мариссию. Вот и конец этой истории, сказала я. Печальный конец, правда, девочка моя. Подняв глазок, не бу я снова заплакала. Кажется, давно со мной такого не случалось, если вообще случалось такое. Эта забака за несколько дней стала мне такой родной и дорогой. Я так любила её. И поняла это только сейчас. Когда потеряла. Наверное, я становлюсь старой и сентиментальной, подумала я. Плохо. Но сейчас я не буду бороться с эмоциями. Пусть говорят, потом легче будет. Минуту три я упивалась свалившимся горем, пока комары снова не начали терроризировать меня. Да пошли вы! Я стала извиваться более активно. Мне надо было выбраться отсюда и думать, что делать дальше. Жизнь-то не кончена.